Седьмое. Общий метод дифференцирования и интегрирования, построенный с пониманием того, что один процесс является обратным по отношению к другому, мог быть открыт только такими людьми, которые владели как геометрическим методом греков и кавальери, так и алгебраическим методом Декарта и Валлиса. Такие люди могли появиться лишь после 1660 года, и они действительно появились в лице Ньютона и Лейтница. Очень много написано по вопросу о приоритете этого открытия, но теперь установлено, что чтобы они открыли свои методы, независимо друг от друга. Ньютон I открыл анализ, круглоскобка, в 1665-1666 году. Конец круглоскобки. Лейбниц в 1673-1676 годы. Но Лейбниц I выступил с этим в печати. Круглая скобка. Лейбниц в 1684-1686 годах. Ньютон в 1704-1736 годы. В круглые скобки. Посмертно. Конец круглой скобки. Школа Лейбница была гораздо более блестящей, чем школа Ньютона. Исаак Ньютон был сыном землевладельца в Линкольн шире Он учился в Кембридже. Возможно, что у Исаака бароу который в 1669 году передал ему свою профессорскую кафедру. Круглая скобка. Примечательное явление в академической жизни, конец круглой скобки. Так как бароу открыто признал превосходство Ньютона. Ньютон оставался в Кембридже до 1696 года, когда он занял пост инспектора, а позже начальника монетного двора. Его исключительный авторитет в первую очередь основан на его математических принципах натуральной философии. скобках 1687 год. Огромном томе, содержащим аксиматическое построение механики и закон тяготения. Закон, управляющий падением яблока на Землю и движением Луны вокруг Земли. Ньютон строго математически вывел эмпирически установленные законы Кеплера. Движение планет из закона тяготения обратно пропорционально квадрату расстояния и дал тяготение динамическое объяснение приливов и многих явлений при движении небесных тел. Он решил задачу двух тел для сфер и заложил основу теории движения Луной. Решив задачу о протяжении сфер, он тем самым заложил основы теории потенциала. Его аксиматическая трактовка требовала абсолютности пространства и абсолютности времени. Страница 147-я. Трудно разглядеть за геометрической формой его доказательств, что их автор полностью владел анализом, который он называл теорией флюксий Ньютон открыл свой общий метод в течение 1665-1666 годов, когда он находился на своей родине, в деревне, спасаясь от чумы, поразившей Кембридж. К этому времени относятся его основные идеи о всемирном тяготении, а также о сложном составе света. В истории науки нет равного примера таких достижений, как достижения Ньютона в течение этих двух золотых лет, заметил профессор Мор. Сноска 1 Начало первой сноски. Мор. Исаак Ньютон. Биографии. Нью-Йорк, Лондон. 1934 год. Страница 41. Конец первой сноски. Страница 148. Открытие Ньютона флюксий стоит в тесной грязи с его изучением бесконечных рядов по арифметике Валлеса. При этом Ньютон обобщил биномиальную теорему на случай дробных и отрицательных показателей и таким образом открыл биномиальный ряд. Это в свою очередь значительно облегчило ему распространение его теории флюксий на все функции будь они алгебраическими или трансцендентными. Флюксия, в кавычках, которая обозначалась точкой, помещенной над буквой, была конечной величиной, скоростью, а буквы без точки обозначали флюенты. Мы приведем здесь пример того, как Ньютон разъяснял свой метод. Круглая скобка. Из метода флюксий. 1736 год. Конец круглой скобки. Переменные, являющиеся флюентами, обозначены через V, X, Y, Z. А скорости, с которыми каждый флюент увеличивается в силу порождающего движения, круглая скобка, которую я могу назвать флюксиями, или попросту скоростями, или быстростями, конец круглой скобки, я буду изображать теми же буквами с точкой, а именно V с точкой, X с точкой, Y с точкой, Z с точкой. Бесконечно малое у Ньютона именуется флюентами моментами флюксий, и обозначаются через v с точкой o, x точкой o, y с точкой o, z с точкой o, где o в кавычках бесконечно малое количество. Ньютон продолжает. Итак, пусть дано уравнение x куб минус ax квадрат плюс ax y минус y равняется нулю. Подставим x плюс x точкой o, вместо x, y плюс use.O, вместо y тогда мы получим x3 плюс 3x² x.O, плюс 3x x.O, умноженное на x.O, плюс x с точкой в кубе О в кубе, минус ax² минус 2ax, умноженное на x.O, минус ax.O, умноженное на x.O плюс x axy, плюс ayx с точкой o, плюс ax с точкой o, умноженное на y с точкой o, плюс ax умноженное на y с точкой o, минус y3 минус 3y2, uy с точкой o, минус 3y, умноженное на y с точкой o, умноженное на y с точкой o, минус y с точкой в кубе o в кубе, равняется 0, Но согласно допущению, x в кубе минус ax в квадрат плюс axy минус y в куб равняется нулю. И после исключения этого уравнения и деления остающихся членов на O у нас останется. 3x квадрат x точкой минус 2ax умноженное на x точкой плюс ay x точкой плюс axy с точкой минус 3y квадрат y с точкой плюс 3x x с точкой O минус а точкой умноженное на x точкой о плюс а точкой умножены на y с точкой о минус 3 y умноженное на y с точкой на y с точкой о плюс x С точкой в кубе умноженное на о умноженное на о минус y с точкой. В кубе умноженное на о умноженное на о равняется 0 Но поскольку 0 мы считаем бесконечно мало, так что он может представлять моменты количеств, то члены, которые умножены на него, суть не по сравнению с остальными. Поэтому я отбрасываю их. И у нас остается 3х квадрат х с точкой минус 2 x умноженное на а умноженное на x с точкой плюс ау х с точкой плюс ах у с точкой минус 3у квадрат у с точкой равняется нулю. Этот пример показывает, что Ньютон первоначально считал свои производные скоростями, но он показывает также, что способ выражения Ньютона не был вполне определенным. Страница 149. Являются ли символы пол «нулями» или бесконечно малыми, или это конечные числа? Ньютон пытался разъяснить свою точку зрения с помощью теории первых и последних отношений, которую он ввел в своих началах, и которая включала в себя понятие предела, но в таком виде, что применять его было трудно. Эти последние отношения исчезающих количеств не являются в точности отношениями последних количеств, а пределами, к которым постоянно приближаются отношения с убывающих количеств, и к которым они приближаются более чем на любую заданную разность, но никогда не переходя через них, и в действительности не достигают их ранее, Чем эти количества не уменьшится до бесконечности? Круглая скобка. Начало. Книга первая. Отдел первый. Последняя. Схолия. Конец круглой скобки. Количество, а также отношение количеств, которые в продолжении любого конечного времени постоянно приближаются к равенству, и до истечения этого времени подходят одну к другому, ближе, чем на любую заданную разность, становятся в конце концов равными. Круглая скобка. Начало. Книга первая. Отдел первый. Лемма первая. Конец круглой скобки. Это далеко не ясно. Трудности, связанные с пониманием Ньютоновой теорифлюксии, повлетли за собой много недоразумений и вызвали суровую критику епископа Беркли в 1734 году. Эти недоразумения были устранены лишь после четкого установления современного понятия предела. Ньютон писал также о конических сечениях и о плоских кривых третьего порядка. В перечислении линии третьего порядка в кавычках в скобках 1704 год он дал классификацию плоских кривых третьей степени на 72 вида, исходя из своей теоремы о том, что каждую кубическую кривую можно получить из в кавычках расходящейся параболы у квадрат равняется axq плюс bx квадрат плюс cx плюс d при центральном проектировании одной плоскости на другую. Это было первым важным новым результатом, полученным путем применения алгебры геометрии, так как все предыдущие работы были просто переводом Аполлония на алгебрический язык. Страница 150 -я. Ньютону принадлежит также метод получения приближенных значений корней численных уравнений, которую он разъяснил на примере уравнения х куб минус 2 x минус 5 равняется нулю, получив x примерно равным 2 целых после запятой 0,9455147. Трудно оценить влияние Ньютона на его современников из-за того, что он постоянно колебался, публиковать ли ему свои открытия. Впервые он проверил закон всемирного тяготения в 1665-1666 годах, но сообщил об этом лишь тогда, когда представил в рукописи большую часть своих начал, в скобках 1686 год. Его всеобщая арифметика, составленная из лекций по алгебре, прочитанных между 1673 и 1683 годами, была напечатана в 1770 году. Его работа о рядах, восходящая к 1669 году, Была предметом письма Кольденбургу в 1676 году, а появилась в печати в 1711 году. Его работа о квадратуре кривых в скобках 1671 год была напечатана только в 1704 году, и тогда впервые миру стало известна теория флюксии. Метод флюксии в кавычках появился только после смерти Ньютона в 1736 году.